Глава 53 Он не знал фамилии Тиффани, но даже если бы знал, было бы неразумно разыскивать ее по домашнему адресу. Да в этом и не было необходимости. Она уже сама подсказала, где ее найти. Он позвонил в грот в середине дня и попросил позвать ее к телефону. Как он и ожидал, ему ответили, что ее нет. Смена начинается с пяти». Он давным-давно усвоил, что наилучший способ получить информацию — заставить собеседника опровергнуть заведомо ошибочное утверждение. «Она работает до одиннадцати, верно?» — спросил он. «До полуночи». «В полночь у нас кухня закрывается. Что-нибудь передать?» «Нет, спасибо». Я попозже перезвоню ей домой. Завтра, если тот, с кем он только что разговаривал, вспомнит о звонке, наверняка решит, что это звонил кто-то из приятелей Тиффани, ведь он же дал понять, что знает ее домашний телефон. Он надеялся приятно провести часы, оставшиеся до поездки в Йонкерс, Но время еле ползло, и он сидел, как на иголках, не мог дождаться, когда доберется до нее. Эту встречу он предвкушал с особым нетерпением. Тиффани хорошо его разглядела. И у нее, как у многих людей в ресторанном бизнесе, наверняка хорошая память на лица. Ему просто повезло что она не выпалила прямо в эфире, что в магазине видела мужчину, покупавшего одно из этих бирюзовых колец. Он прямо-таки слышал, что ответила бы Чандлер. «Тиффани, вы только что сообщили сведения о чрезвычайной важности. Нам нужно встретиться». «Слишком поздно, Сьюзен, подумал он. «Увы, увы». «А как насчет приятеля Тиффани?» как его Мэтта. Он постарался восстановить в памяти сцену в лавке Парки. Сам он позвонил заранее, хотел убедиться, что в запасе имеется хотя бы одно кольцо. Входя в магазин, он уже держал в руке точно отсчитанную сумму, включая налог, а Парки, как ему и было велено, уже выложил кольцо на прилавок. Только повернувшись, чтобы уходить, он заметил парочку. Он хорошо запомнил эту минуту. Он стоял прямо на виду у девчонки. Она его хорошо рассмотрела. А ее парень... Парень рассматривал всякую дребедень на полках, повернувшись к нему спиной. Слава богу, с ним проблем не будет. Парки он уже убрал с дороги. К завтрашнему дню о Тиффани тоже можно будет не беспокоиться. Ему вспомнилась строчка из стихотворения «Разбойник», которое он учил наизусть в детстве. «Я приду к тебе в лунном свете, даже если ад преградит мне путь». Он мрачно усмехнулся.